Глава двадцатая. Опускалась мгла. Она понемногу освоилась за рулем внедорожника, и снежные заносы уже не казались непреодолимым препятствием. Машина слушалась руля, а ледяная корка была такой плотной, что не позволяла увязнуть в снегу. Ее попутчик оказался прав. Этот отрезок пути тоже был неотъемлемой частью захватывающего приключения, которое она так мечтала пережить. она даже пожалела что поначалу не решалась принять брошенный ей вызов теперь за рулем снова сидел ее спутник и они на медленной скорости приближались к подножию гор отлично оставим машину здесь как только она вышла из внедорожника ее окутала прозрачная снежная дымка оглядевшись вокруг она спросила мы поднимемся на эту гору он покачал головой нет не на вершину За хребтом есть долина, вот туда мы и пойдем. Предупреждаю сразу, это будет нелегко. Мгла быстро сгущалась, и она уповала на то, что они доберутся до своей цели, прежде чем окончательно стемнеет. Наверняка ночи здесь такие, что хоть глаз выколи. Будь в округе какая-никакая жизнь, можно было бы рассчитывать на отдаленный свет в домах. Так ведь нет, только снег и горы, насколько хватает глаз. а «Тут вообще никого больше нет». «Сюда никто не ездит», — бросил он, как отрезал. Затем он принялся разгружать машину, и их рюкзаки со всем остальным снаряжением оказались на снегу. Покопавшись в одном из рюкзаков, он достал из него толстый исландский свитер из овечьей шерсти. «Надень-ка это, а то окоченеешь», — сказал он с улыбкой. В сумерках она не разобрала, что это была за улыбка. Без возражений она сняла свою утепленную куртку и только тогда почувствовала, какой сильный стоит мороз. У нее по телу побежали мурашки. «Вот так холодина», — подумала она. «А может, это от страха?» Ее спутник протянул ей рюкзак, и она с трудом водрузила его себе на спину. Он помог ей засунуть ремешки в пряжку, а на внешней стороне рюкзака закрепил ледоруб. Они прошли несколько шагов, когда она заметила, что забыла надеть рукавицы. Всего за несколько мгновений у нее совершенно онемели от холода пальцы. Она окликнула его и попросила помочь ей достать рукавицы из рюкзака. Когда ее руки, наконец, оказались в тепле, они двинулись дальше. «Нам нужно попробовать забраться вон туда. Ты как, сможешь?» — сказал он и остановился. Перед ними был ослепительно белый крутой склон. Его вершина скрывалась где-то за густой снежной завесой на фоне темнеющего неба. «Так сможешь?» — повторил он. Она кивнула, хотя и не совсем уверена, ожидая, что он поведет ее за собой. Немного помолчав, он сказал, «Ты пойдешь впереди». Она не поверила своим ушам. Он правда считает, что она в состоянии взобраться на этот холм без всякой помощи? «Я? Почему?» «Я не знаю, насколько там прочный снежный покров», — ответил он. «Если вдруг сойдет лавина, я, по крайней мере, смогу тебя выкопать». Она оцепенела. «Неужели он не шутит?» «Скорее всего, нет». Он вручил ей палки для ходьбы, предварительно отцепив их от рюкзака, и велел двигаться вперед. С предельной осторожностью она стала взбираться на холм. Поначалу уклон был довольно пологим, но по мере того, как она поднималась, он становился все круче. Не отрывая взгляда от земли, она выверяла каждый шаг, чтобы сохранить равновесие. Время от времени она все же поднимала глаза, но заснеженный склон и падающие с неба хлопья сливались в одно целое, и понять, какое расстояние еще предстоит пройти до гребня холма, не было никакой возможности. Находить точку опоры становилось все сложнее, и каждый последующий шаг требовал все больших усилий. Она то и дело соскальзывала назад, и чтобы продвинуться вверх хотя бы на метр, нужно было предпринять несколько попыток. Носками ботинок она попробовала выбить в толще снега некое подобие ступенек, но лишь потеряла равновесие и заскользила вниз по склону, пока не оказалась на середине уже пройденного пути.